Глава 3 Сразу как броненосцы вышли, я решил содержимое фляги опробовать. Быстро открутил крышку у нее, поставив поднос на кровать. Да, именно этим меня тогда и угощали. я понюхал что там булькает, если не ошибаюсь то запах на миндальный похож и что то шоколадное такое тянуть я больше не стал сделал как и предупреждали всего четыре глотка четыре то четыре а ощущение такое будто полноценно напился как и в прошлый раз жажда почти сразу же отступила только сейчас никто в морду не бил и я смог полноценно насладиться эффектом этого непонятного напитка. Недолго я наслаждался. Желудок взвыл громче прежнего, требуя кончать фигней страдать и быстрее с подносом разобраться, изучить, что там такое под крышками находится. Я не стал ему противиться, но сначала решил все же одеться. в вот Так под охи, из-за боли в избитом теле, да под возмущенное бурчание желудка и одевался, надеясь при этом, что никому я сейчас, вот прямо сейчас, срочно не понадоблюсь, а то этот рычащий проглот сам меня сожрет изнутри. «Так под нос, иди сюда!» Я сел на кровать и поставил его себе на колени. «Сейчас посмотрим, чем тут угощают», – пробормотал я тихонько, откидывая в сторону туалетную бумагу и рассматривая, что мне такого принесли. Квадратный поднос на ощупь вроде как из картона сделан, но выглядит как металлический. Три больших отделения, каждая своей отдельной крышкой накрыта, в четвертом маленьком и круглом – Средних размеров картонный стакан с крышкой стоит. Посередине в углублении лежат ложка и вилка пластиковые, в целлофан упакованные. Вот с них я и начал. Распаковал и... «Ах!» Втянул я носом аромат, сняв чуть выпуклую крышку с первого отделения на подносе. «Ах, хорошо здесь кормят!» Густой наваристый фасолевый суп с приличным количеством мелко нарезанного мяса. Видимо, повар знал, кому готовит. Челюстью было все же больно шевелить, чтобы большие куски пережевывать. Желудок в очередной раз рыкнул, поторапливая, и я больше не стал сдерживаться. В таком темпе ложкой заработал. что даже вкусом толком насладиться не успел, как суп провалился внутрь. Вкусно, но мало. Их хлеба не дали жмоты. Я обычно хлеб с хлебом ем и хлебом закусываю. Мать всегда удивлялась, как можно макароны или те же пельмени с хлебом есть. Но мне нравилось именно с ним. Пусть меньше съем, зато вкусно. В следующих отделениях каша гречневая с мясной подливой и салат с морковкой и со спаржей, если не ошибаюсь. Неважно, все это последовало за супом. Вкусно! Хлеба все так же не хватает, но хоть порции приличные не пожалели. Желудок вроде и еще бы не отказался чем-нибудь закинуться, но это он от жадности. Еда вполне сытная, и съел я сейчас раза в два больше обычного, так что скоро сонливость навалится. А так как тут делать нечего, то я ей, скорее всего, поддамся. Сладкий даже через чур чай в картонном стаканчике я пил уже не спеша. Стаканчик я планировал у себя оставить, будет из чего воды потом напиться». Поднос же, накрыв обратно крышками, возле двери поставил, туалетную бумагу отнес к унитазу, с опаской на стену поглядывая, не решат ли меня сейчас взбодрить видом фургена. Ну а чё? Нормальная кликуха, его, наверное, потому и поселили в такой близости от мыслительного места». что не хотят, чтобы арестанты тут думы думали и таким видом наблюдателей смущали. Вот так управившись, я сел на кровать и, прихлебывая уже порядком остывший чай, принялся в голове крутить, что я сегодня узнал в попытке понять, где я очутился. Первое. Туман давишь не точно отсюда. Видимо, из какой-то секретной лаборатории утечка произошла. Настолько секретной, что о ней даже слухов у нас в городе не ходило. Интересно, правительство в курсе, что тут изучают? Хотя это глупый вопрос. Конечно, в курсе. От них такое не скроешь. Наверное, программа суперсолдат каких-нибудь, а Пурген – это неудачный эксперимент». При мысли о том, что монстр – результат эксперимента, мне даже совестно немного стало. «Извини, братишка, за такое прозвище», бросив взгляд в сторону, где он должен опитать, мысленно попросил я у него прощения. «Но ты реально страшный!» «Понимаю, что вскоре сам могу таким вот пургином стать, но прозвище в голове уже сложилось, и мне только так о нем и думается». Но судя по его поведению, ему, я так думаю, уже все равно, как его называют. Чего-чего, а мозгов там точно уже не наблюдается. Но это ладно. Сейчас в другом нужно разобраться. Что это за мужик, знахарь который, руками машет вокруг тела, и, видимо, не просто так машет. Экстрасенс? «Еще те двое броненосцев в городе меня иммунным назвали. Но это, я так понимаю, к тому туману иммунный. Не зря он химией вонял и...» «Точно! Дед Витя, он на здоровье обычно не жаловался. Крепкий старик был, как и баба Оля, шустрая старушка, но вдруг склерозом стала страдать». Я кинул подозрительный взгляд в сторону камеры Пургена. Это тоже, кажется, о себе ничего не помнит, даже говорить не может, только урчит страшно и жрать хочет. И пофиг ему, что и кого жрать. Твою же мать! Если и была какая сонливость после столь плотного обеда, то в этот момент ее смыло, пробравши меня от затылка до пят холодом. Нет, нет, нет, ну бред же, да? Уставился я на стену напротив, не видя там ничего. Перед глазами встала картина, как вдалеке на улице несколько человек, наклонившись к асфальту, что-то непонятное делают, а потом еще и тот крик жуткий. «Не режут, а как будто живьем кого-то жрут», – прошептал я помертвевшими губами. «Зомби!» «Получается, вот к чему я иммунный, а остальные все с простреленной головой остались валяться. Правительство не будет церемониться. Да оно и не церемонится, судя по количеству виденных мной трупов, как в фильме еще и стену вокруг нашего города построят и будут черти чем там заниматься». Поселившиеся в голове мысли никак не желали ее покидать. Снова о родителях подумалось. Даже если они иммунные оказались, то оба близко с зараженными сталкивались и... Ужастиков я немало посмотрел, так что даже представлять не нужно, что с ними за это время могло произойти. Я встал с кровати и, уже не обращая внимания на состояние тела, принялся туда-сюда ходить, решая, что делать. Ясно, что дергать отсюда нужно. Но вот как это сделать? Тут, к сожалению, не кино. Я пластиковой вилкой не смогу сначала ошейник снять, а потом и явно бронированную дверь открыть. Это уже не говоря о том, чтобы с таким грозным оружием «Броненосцев всех перебить и к выходу прорваться!» Своими метаниями по камере я, наверное, наблюдателей всполошил, и они решили меня отвлечь, подняли разделяющую нас с пургеном стену. Но я на это даже не обратил внимания, погруженный в свои мысли. «Да урчать!» Вот и вся была моя реакция на попытки монстра ко мне прорваться. Вызверился я на него и снова туда-сюда ходить принялся. Но Пурген, зараза, когда я к нему приближался, совсем уже мерзко рычать начинал, так что я прекратил забег и упал на кровать спиной к монстру. Уже в таком положении я продолжил перебирать разные, даже самые фантастические варианты, как отсюда сбежать можно, и понимал никак. Из обычных-то сбежать не всегда могут более опытные в этом деле сидельцы, а тут я ни разу не милой елович. Пурген не унимался, и я, чтоб его не так слышно было, вытащил из-под себя одеяло и накрыл им голову, прижав ткань к рукой. Не знаю, сколько я еще так думы думал, но в итоге под мерзкие урчания соседа я заснул и проснулся только на следующий день из-за лязгнувшей замком двери и равнодушной команды броненосца «Встать!». Несмотря на паршивый сон, где меня сначала пургена потом и броненосцы, лязгая доспехами, гоняли по слабо освещенным коридорам, а уже под утро Котыч, противно урча из кустов, вылезал и тоже за мной гонялся, проснулся я вполне себе отдохнувшим, пусть и со слегка тяжелой головой. Я выпутался из одеяла, вскочил с кровати и по молчаливой команде броненосца, Тот рукой мне указал, поднял вчерашний поднос и обменял его на сегодняшний с едой. Заодно и флягами махнулись. и Я получил новую суточную норму бухла. И только тогда, когда дверь снова лязнула, и я остался один, до меня дошло, что ничего не болит. Осторожно пошевелился туда-сюда. Действительно не болит. «Не соврал знахарь, когда говорил, что я сегодня здоров буду», припомнил я этот момент доклада профессору. Я поставил поднос на кровати первым делом из вновь выданной фляги напился, так как сушило меня прилично. Но это был единственный дискомфорт, который в теле ощущался. Я быстро скинул куртку и майку, принялся осматривать себя, и не поверил увиденному. Кожа только кое-где имела желтоватый оттенок, а все вчерашние сине-черно-багровые гематомы бесследно исчезли. С лицом тоже было все в порядке. Синяки из-под глаз и шишки на лбу куда-то делись, а челюсть вполне себе нормально двигалась. нифиговые тут у них лекарства пробормотал восхищенно, я, продолжая ощупывать себя. И когда только в вкололи? Не, когда вкололи-то ясно, что во время осмотра, как и успокоительное, наверное, все же я вчера довольно долго на столе у вивисекторов пролежал в непонятном таком состоянии, но там или успокоительное мне дали, или тупо психика не выдержала. что я словно отрубился, оставаясь при этом в сознании. Очень смутно помню, что они со мной делали. Очнулся, когда тот хрен с руками надо мной ими уже размахивал. Вот с того момента все помню. Почти. Как в камеру вели, снова смутно в голове отложилось. «Странные такие провалы!» Я сбегал к белому другу, с трудом заставил себя спиной к Пургену повернуться, хоть стена сейчас и его наличии была, но я ожидал, что она вот-вот поднимется, и тот монстрила опять к моей тушке свои загребущие лапы потянет. Но нет, дали спокойно и в туалет сходить и умыться. Котыч тоже не докучал, так что я спокойно поел, на свежую голову обдумывая все произошедшее и понимая, что ничего я не понимаю, кроме того, что нахожусь в какой-то секретной лаборатории и у них есть суперлекарство, которое за ночь может полутруп на ноги поставить. «Или не лекарство?» замер я, так и не сняв крышку со стакана с чаем. Знахарь говорил, что я способен сам себя вылечить, и на меня уже уколы со снотворным слабо действуют, поэтому их и не стали больше колоть. Шоу для меня никто бы не стал разыгрывать, так что все, что тогда говорилось в отношении меня, стоило принимать на веру, хоть и с трудом получается это делать. Но, похоже, меня не только буцкали все эти дни, но и провели какой-то эксперимент. И в итоге я типа целителем стал. Смогу людей наложением рук лечить и воду как-то там заряжать, чуть ли не освещать ее. Мать, мать, мать! Сорвал я крышку со стаканчика и в пару глотков его опустошил. Благо, он снова не горячий был. «Сегодня же меня должны начинать как-то эмоционально подготавливать», вспомнились мне распоряжения профессора, а через 10 дней второй этап эксперимента, значит, первый точно был, пока я в отрубе валялся. Я бросил пустой стакан на поднос и подошел к стеклянной стене, за которой Пурген обитал. Я смотрел на отражение, Видел там свое обычное, никем не разукрашенное лицо и думал, увижу ли я его снова через десять дней или в стекле будет кто-то вроде соседа отображаться. Настроение, поднявшееся из-за хорошего самочувствия, рухнуло вниз, и я со страхом стал ожидать тех, кто там придет меня эмоционально настраивать. «Дождался, мать вашу!» Как же больно! Вечером я пытался подняться с пола под хохот коточа стена, к которому была поднята, и он наблюдал весь процесс моей настройки. После нескольких неудачных попыток я решил пока не дергаться, а полежать и подумать, не обращая внимания на придурка, продолжающего поливать меня оскорблениями. то именно эти твари бронированные имели в виду, когда метилили меня и приговаривали, чтобы я не просто захотел, а возжелал, именно так, с большой буквы возжелал, чтобы их удары не наносили мне никакого урона? Как это? За последующие 10 дней я так и не смог в этом разобраться. Били меня нежно. Ни разу кровь не пустили, но сознанием дело очень и очень больно. Но вот со своими настройками они промахнулись. И боль эта у меня все чаще начала ассоциироваться не с их словами, а со смехом Коточа, которого я вот тут уж точно возжелал, как они хотели. Возжелал убить! К концу десятидневного срока я уже ничего не желал. Меня накрыла полная апатия. Встать! Несмотря на то, что от вчерашних вечерних побоев не осталось и следа, вставал я медленно и неохотно. Голова за эти дни до такой степени отупела, что там даже мысли с трудом ворочались. Молча, уже не пытаясь, как в первые дни, задавать вопросы этим молотильщикам, я обменял пустой поднос на полный и, дождавшись, когда они выйдут, принялся совершать уже привычные каждодневные ритуалы. Первым делом глотнул наркоты. Да-да, именно наркоты, на которые меня, как оказалось, подсадили. Но об этом чуть позже. А пока, сидя на унитазе... И я безразличным взглядом наблюдал за Пургеном, который пытался до меня дотянуться. Для него это уже тоже был каждодневный ритуал. И если поначалу он вполне соответствовал своему прозвищу, то теперь я привык к нему, и он на меня уже не действовал, как в свое время перестало действовать и снотворное». «Целитель! Хера там. Быстро ко всему привыкаю! Вот только к звездюлям не привыкну никак!» Вставая, я тоже уже привычно хлопнул Пургена по лапе, мелькающей недалеко от моего лица, отчего Пурген сначала взвыл, а потом втянул лапы в свою камеру, ухватившись ими за толстые прутья решетки и в истерике принялся иступленно их трясти. «Почему я думаю, что в истерике?» «Так у него урчание в этот момент непривычно мерзкое, горловое, а визгливое становится. Видно, что истерит». Я сполоснулся и после душа уже принялся за завтрак, он же обед и... «Нет, на ужин у меня звездюлины и наркота, так что сейчас я только завтракал и обедал». На пятый день своего здесь пребывания я, видимо, через чур сильно по голове получил, что чуть окремавшись от побоев и с трудом встал на ноги, поплелся к кровати, возле которой на полу заветная фляга и валялась. Рефлекторно я ее подхватил и уже открутив крышку, поднес к ко рту, когда уловил привычный миндальный запах и замер, и задумался. А что это за напиток, который мне приходится несколько раз в день по чуть-чуть пить? Раньше не приходило в голову, помогает, а до жажды и ладно. А тут, после очередной выдачи звездюлин, задумался я. Ну и решил попробовать отказаться от него, хоть какой-то протест выразить. Вот так. Вечером еще нормально, заснул и утром проснулся от жажды, а не, как обычно, в последнее время от команды встать. Решил и дальше терпеть. Должно же хоть что-то у меня получиться, а то, как я не пытался броненосцев разговорить, не получилось. Попытался сдачи им дать, так мало того, что руки отбили, еще и выхватил сильнее обычного. Готыч в тот момент в полнейшем восторге был. Выхватил я прилично и решил подлечить себя. Я же вроде как целитель, но и тут неудача ждала. Без моего участия все и так быстро зажило. Так что жажду я решил перетерпеть во что бы то ни стало. Целый день глушил ее простой водой, заливаясь ее в нереальных количествах, хочу погодя, сливая под завывание пургена за спиной. К вечеру облегчение не наступило, стало только хуже. Простая жажда превратилась в жажду. И именно тогда я, уже мало что соображая, пургену в первый раз по лапам и настучал, а то он, зараза, меня чуть не ухватил. Вечером я, как обычно, выхватил звездюлин от броненосцев с наставлениями возжелать, и когда они ушли, я действительно возжелал быстрее к унитазу добраться, поскольку жидкость особенно сильно наружу попросилась. Вот тогда меня и штормануло неудачно. Не отошел еще от их наставлений... ну а монстрила от восторга тут же когтями по моей спине и прошелся и так после очередного массажа броненосцев все тело болело жажда с ума сводила а тут еще и это падло в общем сорвался я взревел не хуже своего соседа и принялся его метелить правда только по лапам сквозь решетку чтоб до его морды добраться тянуться не стал Но и так пар спустил, даже жажда в простую жажду превратилась, что я, добравшись до кровати, даже заснуть умудрился ненадолго. Проснулся я от жажды, и из-за того, что меня трясло, как эпилептика, суставы выкручивало так, что куда там бронетушам с их нежными бронированными кулаками, и я даже вызвыть от боли не мог. Рот перекосило и в таком положении парализовало. Думал все. Сдохну. бришу Ничего я в тот момент не думал. Даже о заветной фляге не вспомнил. Боль и ужас накрыли с головой. Я не видел, как открылась дверь, и как в камеру влетели броненосцы и навалились на меня, пытаясь удержать на месте. «Этого тогда я тоже не чувствовал», – следом за ними заскочил лаборант и, ругаясь на охранников, попытался кровь у меня откачать, и даже каким-то чудом у него это вышло. Потом уже они втроем меня из фляги напоить пытались, и пусть кое-как, но у них это тоже получилось». Триасун прекратился, и навалилась просто невероятная слабость после очередной дозы наркоты. Перед тем, как окончательно отрубиться, я почувствовал, как мне массируя горло снова ее вливают. Проснулся я от прозвучавшей немного по-другому команды. «Встать, придурок!» Слабость во всем теле была такая, что я с кровати еле соскребся, да еще и чуть не грохнулся от удивления, когда за пустым подносом наклонялся, так как увидел, что руки у меня, да и не только руки, в уже засохшей крови. Откуда это и что случилось, пока я спал? Но долго удивляться мне не дали. Недовольно скрипнув подошвой ботинка перед носом, намек был понятен даже для моих туго соображающих мозгов, так что я поспешил поднять пустой поднос, а потом еле удержал полный, теперь уже удивляясь своей слабости. Он в тот момент показался мне невероятно тяжелым». С трудом я дошкандыбал до кровати и с недоумением уставился на мелькнувшую мимо меня и упавшую на кровать флягу. «Суки!» Затем я услышал, как за спиной дверь лязгнула. «Наркомана из меня сделали!» С ненавистью я смотрел на флягу, так как вспомнил, как мне ночью погано было. А тут и жажда о себе напомнила, пусть пока еще и слабенько. Но я поспешил погасить ее в зародыши, так как понимал, что еще раз все это пережить я не решусь. «Наркошек конченный», – прошептал я потеряно после того, как пару глотков сделал. Вот с того момента я в и превратился. Подъем, забрать поднос, посетить уборную, приветливо стукнуть по лапе пургена, умыться – Наркота и завтрак, упасть на кровать до вечера, подъем, ужин, звездюлями приправленный, словесными помоями коточа, внимательно выслушать броненосцев, что я должен вас желать, покивать в ответ согласно, наркота, спать, подъем. Сегодняшний день поначалу ничем не отличался от предыдущих. я поел убрал поднос, но не успел завалиться на кровать как дверь снова отворилась и последовала команда на выход я намекал еще больший ступор впал от неожиданности но потом даже слегка обрадовался хоть какое то разнообразие поспешил выйти из камеры радовался правда я недолго быстро сообразил что меня ведут в лаборатории и понял что время второго этапа эксперимента подошло. Вот тут-то меня Мандраши пронял, на тело такой трясун напал, что когда к шлюзу в лабораторию подошли, я уже шел с трудом, ноги подкашивались. Почему-то я не сомневался, что обратно уже кем-то наподобие Пургена выйду». Как только я осознал это, так сразу же сделал рывок назад, попытался между конвоирами проскочить, но те играючи меня поймали, видимо, ожидали чего-то подобного, и, что удивительно, даже бить не стали, а подхватив под руки с двух сторон, так и в лабораторию и внесли. Там меня лаборанты в свои загребущие лапы приняли и, как и в прошлый раз, первым делом раздели. к чему я уже не сопротивлялся. Состояние полнейшего безразличия снова овладело мной, и я уже не обращал внимания на знакомый мне томограф или что-то на него похожее. Меня снова к столу привязали и принялись надо мной колдовать. Очнулся я от резкого запаха в носу. Дернул головой в сторону и успел увидеть, как лаборант вату смоченную на шатарем выбрасывает. Испуганно осмотревшись по сторонам, я заодно понял, что голова не привязана, как и торс, впрочем, только руки-ноги ремнями к столу притянуты. Вокруг меня четыре человека суетились, вернее трое. Один лаборант возле слева стоящего прибора что-то делал, В тот прибор из меня сначала кровь выкачивали, а потом обратно закачивали, только уже в другую руку. Справа еще один хмырь уже возле другого агрегата возился, изучал показания от налепленных по всему моему телу датчиков. Знахарь не суетился, просто стоял, руки на груди сложив, и внимательно смотрел. Не на меня, на того лаборанта, что мне нашатырь под нос совал. Он как раз поворачивался ко мне с маленькой коробочкой в руках. На нее-то знахарь и смотрел, если быть точным. Вот и я, после того, как убедился, что ничего нового у меня не отросло и видимых изменений вроде незаметно, сосредоточил на той коробочке свое внимание. «Открой рот и глотай!» Открыв коробочку и достал оттуда белую круглую таблетку, Лаборант поднёс её к моему рту. Рот я открыл только не для того, чтобы предлагаемую таблетку проглотить, а <смех> На меня напал истерический смех. Не <смех> глотни таблетку. Сон, да? Сон, я проснусь. «Ну, конечно!» Мою истерику быстро прекратил знахарь, влепил пощечину, а потом обхватил ладонями мою голову и... Не знаю, что он сделал, но меня как будто ветерком прохладным ободало, и я стал полностью спокоен с кристально ясным сознанием. «Глотай таблетку!» Споткнулся он на этом слове. Видимо, как-то по-другому она называлась, но мне не следовало это знать. Тебе ничего не угрожает, даже на пользу пойдет. За все это время в первый раз со мной нормально заговорили, так что я не стал выделываться, только... Ну да, на пользу, как и Пургену оно пошло. Криво усмехнулся я и, понимая, что сопротивляться бесполезно, открыл рот, в который лаборант... Тут же этот белый шарик и закинул, поддержав мне голову и даже дал воды запить. После чего он торопливо подошел к своему коллеге слева, неподвижно замершему над аппаратом, который мою кровь через себя гонял. Не знаю, чего я ожидал, но ничего особенного не происходило. Только раз показалось, что в животе потеплело, но быстро прошло. И сколько бы я к себе не прислушивался, ничего такого необычного больше не заметил. Но если это был эксперимент, то он, походу, уже закончился, так как лаборанты отлипли от своих приборов и принялись датчики снимать и иголки из меня вытаскивать, замазывая места уколов каким-то гелем, выдавленным из тюбика. Когда взялись за ремни... то в лабораторию заявились броненосцы. В этот раз они не стали меня подгонять, а терпеливо ожидали, пока я оденусь и одновременно выслушивали наставления знахаря. «С ним тоже переходим ко второму этапу», – кивнул тот в мою сторону. «Уже готов. Так же, как и номер 14, его тоже на прогулку. Им сейчас полезна смена обстановки и свежие эмоции». Мои основные мучители молча кивнули, отвернулись от знахаря и уставились на меня своими тонированными визорами, явно поторапливая. Но я был уже готов, отделился и гадал теперь: "Что за второй этап? Куда на прогулку? Что за номер 14 и какой тогда я номер?" Гадать недолго осталось. Я понял это, когда мы мимо моей камеры промаршировали. И спустя несколько минут зашли в явно грузовой лифт. Он был такой же здоровый, как и коридоры, но если по тем на машине можно было проехать, то здесь еще и развернуться место хватило бы. Хотя на это я почти внимания не обратил, разве что мы слишком проскочила. Почему на грузовом поднимаемся, нет что ли маленького пассажирского? Но как проскочило так и улетучилась, не задержавшись. Сейчас меня больше волновало то, что на часть вопросов вскоре будут ответы, и что-то я очень сомневался, что они мне понравятся. Недолго мы поднимались, затем створки с шипением открылись, и, что удивительно, на четыре стороны сразу. Мы оказались в огромном ангаре. Это дело я только краем сознания отметил, полностью сосредоточившись на стоявшем напротив лифта вертолете, к которому меня толчком в спину и направили. Хищный красавец черного цвета, явно военный, так как видно, что бронированный и имеет подвески с ракетами. Я, конечно, не специалист и не великий знаток, но таких вертолетов еще не видел. Катни увидел и каких-то опознавательных знаков на нем, ни номеров, ни символов принадлежности к какому бы то ни было государству, ничего. «Хопа, Нафаня!» – услышал я ненавистный голос, стоило только внутрь вертолета забраться. «Нафаня будет летать! Заткнись!» Видимо, не только меня дрессировали, но и Котыч таким процедурам подвергался, так как стоило только забравшемуся следом за мной броненосцу осадить его, как он сразу же и заткнулся, опустив голову. «Садись напротив него», – подтолкнул меня к сидению все тот же броненосец. Я сел напротив Котыча и сидящих рядом с ним пары близнецов моих сопровождающих, таких же броненосцев. Коттеджи, пастушный мальчик, глаз так и не поднял, продолжал пол разглядывать. Будет чем его потом заткнуть. Мой нянька чем-то щелкнул и опустил с потолка специальное рамное крепление, которое меня и зафиксировал, прижав к спинке сиденья Во всяком случае попытался, так как размеры этого фиксатора явно не на такого, как я были рассчитаны. Вот на них, одетых в броню, да, в самый раз. Но он не обратил на это внимания, отошел к кабине пилотов, где второй мой нянька уже расположился и, сев возле него, замер, как и двое сопровождающих Коточа. Никаких тебе разговоров ни о чем, ни шуточками переброситься, ни подопечных обсудить. Киборги, блин! Я только и узнал, что номер 14 – это, скорее всего, Котыч, ну и то, что вертолеты у них такие, каких я еще ни разу не видел. Ну и еще я скоро узнаю, что за свежие эмоции от прогулки мне знахарь напророчил. Где она будет проходить, не угадаешь, так как и в вертолете нет иллюминаторов. Куда летим, в какую сторону – непонятно. но блин осмотревшись разных Я так и представлял свой город, окруженный высокой стеной, за которой толпа зомби бродит. От таких эмоций я бы с большим удовольствием отказался, но от меня уже ничего не зависело. Скажут «гулять там», дадут пинка направляющего и вдогонку напомнят, чтоб не забыл возжелать чтобы не только удары не наносили мне никакого урона, Но и зомби этого урона нанести мне не смогли другими методами. Но вот как это мне поможет, даже если я возжелаю? Не понимаю. Не понимаю, как можно возжелать то, чего не понимаешь. Долбаные психологи не могут нормально все объяснить, обязательно мозги ломать нужно. Просыпайся на выход! выдернула меня из моих размышлений, прозвучавшая над головой команда. «Оказывается, мы уже приземлились».